В продолжении трех месяцев страсть их была безудержна. Юджин проявлял жадность, ненасытность, а девушка, хоть и более холодная, рада была угодить возлюбленному. Ей льстил его пыл, жаркое пламя, которое она в нем зажгла. Вскоре, однако, она почувствовала утомление. Затем стала сказываться разница натур, противоположность вкусов, взглядов, стремлений. Юджину в сущности не о чем было говорить с Маргарет, он не мог найти в ней отклика на свои более тонкие переживания. Она же не встречала в нем интереса к тем пустякам, которые ее занимали, к остротам, услышанным с эстрады, к забавным замечаниям знакомых молодых людей и девушек. Маргарет умела одеться, но во всем, что касалось искусства, литературы, социальных проблем, была совершеннейшей невеждой, тогда как Юджин при всей своей молодости горячо отзывался на все, что происходило в мире. Ему были близки имена великих людей – Карлейля, Эмерсона, Тора, Уитмана – дороги отзвуки их великой славы. Он читал о гениальных философах, художниках, композиторах, которые метеорами пронеслись по небу западного мира и размышлял. Его волновало смутное предчувствие, что и он призван совершить нечто великое, и в своем юношеском энтузиазме он уже наполовину верил, что это будет очень скоро. Он знал, что девушка, с которой он сошелся, не удержит его надолго. Она увлекла его, но увлеченный он оставался господином, критиком и судьей. У него не раз мелькала мысль, что она ему не нужна, что он может найти кого-нибудь получше. Естественно, что такие мысли неизбежно должны были убить страсть, как присыщение неизбежно должно было породить такие мысли. Маргарет постепенно охладевала к Кьюджину. Ее злило его высокомерие, его порой надменный тон. Они ссорились из-за пустяков. Как-то вечером он с обычной заносчивостью заметил, что ей следовало бы сделать то-то и то-то. «Брось, пожалуйста, командовать», — сказала она. «Ты всегда со мной разговариваешь, будто я твоя собственность». «Так оно и есть», — сказал он, шутя. «Ты так думаешь», — вспыхнула она. «Найдутся и другие». «Ну и отправляйся к ним, когда тебе будет угодно. Я не возражаю». Его тон задел ее за живое. Хотя Юджин сказал это больше в шутку, чем всерьез, и в действительности ничего такого обидного не имел в виду. «Мне сейчас угодно. Незачем ходить ко мне, раз ты этого не хочешь. Обойдусь без тебя». Она вызывающе вскинула голову. «Не дури, Маргарет», — сказал он, поняв, какое вызвал озлобление. «Ты вовсе этого не думаешь». «Не думаю? А вот посмотрим». Она отошла в противоположный угол. Он последовал за ней, но ее гнев снова пробудил в нем раздражение. «Впрочем, как хочешь», — сказал он, постояв в нерешительности. «Я пойду, пожалуй». Она ничего не ответила, ни о чем не спросила, ничего не предлагала. Юджин пошел за шляпы и пальто. «Хочешь поцеловать меня на прощание?» — спросил он, вернувшись. «Нет». холодно ответила она. «Покойной ночи», — сказал он. «Покойной ночи», — равнодушно отозвалась она. Они так и не помирились окончательно, хотя отношения их и продолжались еще некоторое время.